А я, что такое ганшип? – сказал Кеннан. Блин, кажется, кольцевой растерялся. У меня же политика, вы понимаете? Кеннан мрачно откинулся на спинку стула. Еще один ебаный любитель инструкций, думал я. Ладно, ладно, хорошо, блядь, идет она нахуй моя политика. Так, Кеннан, летаешь на ганшипах, Мейсон, летаешь на сликах? Кольцевой ухмыльнулся. И это приказ. Есть, сэр, – сказал я.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 Взвалив вещи на плечо, я нашел Дикона, указавшего мне на одну из двадцати шестиугольных палаток, разбросанных по грязноватым песчаным дюнам. Моими соседями по палатке стали два ворента Монг и Ступи Стоддарт. «О, новенький!» — сказал Монк. Он глянул на меня поверх обувной коробки, которую заполнял вырезками из журналов. У Монка был квадратный подбородок и компактное, плотное тело.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 и звонко захохотал. Монг глянул на него так, что смех мгновенно оборвался. В ступе заморгал и уселся тихо, выказывая уважение. «Нет, пока что нет», — сказал Монк. Собирая материал, но когда-нибудь...» Он замолчал, видимо, обходя слишком деликатную тему. «Неплохо ты уже набрал», — я кивнул на коробку. «Спасибо, это не все. И он показал на еще четыре коробки у стены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 «Среброкрылые значки гордо носим на груди, ворвём въедконг, мы на клочки, нас ждёт победа впереди!» Я совсем и забыл про наших поэтов-песенников. Они всё ещё сидели в углу, размышляя над новой версией текста. Судя по всему, вторжение красоток им не помешало. Я ушёл с вечеринки в час ночи. Девушек вывезли за ворота на машине под сирену, но искатели продолжали веселиться.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 Я расплылся в улыбке. «Куда я должен был забраться, чтобы ты меня не нашёл?» «О, чёрт! Мне сказали, что у меня нет ни шанса тебя встретить!» — ответил Реслер. Я помог ему забросить мешок в вертолёт.